Глава двадцатая. Роберт Донхельм. Любовь засохшего цветка. Изменяла ли Грейс Келли мужу? Да, бесспорно. Потому что, окончательно разочаровавшись в браке, она неоднократно влюблялась, флиртовала и наслаждалась обществом других мужчин. Но имела ли место физическая измена? Очень сомнительно. Грейс была слишком умна и осторожна для подобных поступков. Она слишком пеклась о добром имени семьи, о том, чтобы оставаться примером для дочерей. Её первым увлечением после долгих лет несчастливого супружества стал кинорежиссёр Роберт Донкель. Они познакомились в 1976 году. Грейс было 46, Донкельу 30. Он прибыл в Монако, чтобы снять пролог к картине "Дети театральной улицы". Это был полухудожественный, полудокументальный фильм, повествующий А в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, бывшей императорской балетной школе, из стен которой вышли все величайшие танцоры, в том числе эмигранты, такие как Рудольф Нуриев, Владимир Барышников, Наталья Макарова. Грейс Иства, любившая балет ещё с юности, не могла не заинтересоваться фильмом. А познакомившись с байронически привлекательным Робертом Дорткилма, заинтересовалась и режиссёром. Сначала это была творческая дружба. Грейс и Роберт задумали фильм о одарённых детях, а ещё Дорхем планировал сделать картину о судьбе Рауля Валенберга, шефа спасавшего евреев от нацистов, а после войны пропавшего в гулаге. Грейс обещала ему всяческую поддержку. У неё были связи, у неё были деньги, у неё было страстное желание участвовать в творческой работе. Ведь ей было так скучно. вернуться в кино как актриса она не смогла. Но Роберт предложил ей другой путь для возвращения написание сценариев, продюсирование. Грейс Пла поистине художественной натуры, вспоминала актриса Рита Г. Её творчество оборвалось в самый неподходящий для этого момент, именно тогда, когда она начала реализовывать себя как актриса. По-моему, все эти года она ощущала пустоту, поскольку творческая сторона её я решилась в возможности раскрыть себя. Роберт в сущности относился к тому же типу жёстких мужчин, которые всегда преводили Грейс в Трепет. И как ты только можешь тратить драгоценное время и энергию на какие-то там мёртвые засохшие цветы, спросил он однажды к негени Монако. Это что, олицетворение твоей жизни? Грейс не обиделась. Она задумалась и поняла, да, пожалуй, Роберт прав. Она как засохший цветок, засушенный, красиво обрамлённый, защищённый стеклом, но лишённый солнечного света, ветра, капель росы по утрам. Постепенно из творческих их отношений перешли в личные. Грейс попросила Гвен Робинс принять Роберта в её доме в Англии и сама собиралась приехать туда, чтобы пообщаться с ним в свободной обстановке. Роберт произвёл на Гвен нелучшее впечатление. Озавифов всё слышание после телефонного разговора с княгиней Монако. Я с неё верёвки могу, ведь если захочу. Но Грейс была совершенно очарована. Она пригласила Гвен в Монако, чтобы та служила ширмой для их с Робертом встреч. Они выезжали в горы на автомобиле с личным шофёром к княгине втроём, но потом Гвен оставалась в машине, якобы ей было трудно ходить из-за больного колена. А Грейс и Роберт отправлялись на прогулку, скрывались из виду иной раз отсутствовали по несколько часов. Грейс возвращалась счастливая, сияющая. Она говорила подруге, вздыхая, как впервые влюблённая школьница. Как это прекрасно просто побыть с ним наедине. Однако Гвен была уверена, что Грейс так и не вступила с Робертом в интимную связь. Физическая сторона не была для неё главна. Грейс обожала флирт. В нём заключалась для неё вся та нежность и романтика, которых ей не доставалось в Ренье. Роберт Торнхильм никогда не рассказывал подробности о своих отношениях с княгиней Монако. В этом плане он проявил себя порядочным человеком. "Я не хочу ворошить прошлое", говорит он. "Пусть всё останется так, как есть. Ведь её больше нет в живых".